Глава 47. Кречету Еще более окруженными офицерами протиснулся генерал Пивнев. Крупное медвежье лицо вытянулось, как у коня, а испуганные заячьи глазки стали похожими на глаза речного рака. «Кречет, смотрелся пытливо. Вас что-то тревожит, Николай Иванович?» «Очень», — ответил генерал Хрипло, — «такое интервью! Вы отчаянный человек, господин президент, я все понимаю. Даже где-то в глубине души одобряю это дикое, чудовищное решение. Да-да, я же вижу, что будет дальше». Если у нас восторжествует ислам, то Россия в силу ее могучей технологии, ее ракет, ядерного оружия, встанет во главе мусульманского мира. Но если проиграет и мусульманский мир, как проиграл Советский Союз... Крячет развел руками, но многое зависит от нас, мы уже будем стоять во главе мусульманского мира. Но если предположить худшее, и мусульмане проиграют тоже, то это случится не скоро, очень не скоро. Все это время Россия будет, как вы верно сказали, стоять во главе исламского мира. Она будет тем мечом. Аллаха, которым последние романтики этого подлого прагматичного мира попытаются защитить вечные ценности человека, честь, любовь, и достоинство, верность слову, генерал, подумав, наклонил голову, «Да, это будет не скоро». «Да и баба надвое сказала, мне кажется, если не дети, то внуки этого обожравшегося скота, именуемого современным человечеством, затоскуют о настоящей любви, о чести, и верности, если к тому времени еще продержимся». то мы победим. «А мы продержимся», — сказал Кречет серьезно. «Должны», — сказал Пивнев медленно. «Мне почудилось, что уже мысленно примиряет, если не челму, то видит в зеркале свое отражение с папахой и бородой Мюрида. И еще не может определить, нравится ему это или нет». Пока подготавливали вертолет для перелета обратно, масс уже оккупировали его со своей громоздкой аппаратурой, а я осматривался, чувствуя себя совсем в чужом мире, более чуждым, чем если бы оказался на Марсе. Рядом со мной офицер жаловался другому низкорослому, но у которого низенький рост компенсировался объемистым животом, а фуражка была побольше мексиканского сомбрера. У меня вчера среди ночи малыш расхныкался. Папа, хочу, чтобы слоники бегали. Чертыхнулся полночь, а тот уже ревет. Хочу, чтобы слоники бегали. И так попробовал уговаривать, и по-другому. Уже вопит, спать сам не хочет и мне не дает. Хочу, чтобы слоники бегали, и все тут. Ну, пришлось встать. Поднял свою казарму в полной выкладке и в противогазах. По кругу бегом марш! Офицер заржал, я стиснул кулаки. Только за это я перестрелял бы все это тупое быдло, что носят офицерские фуражки. А в газетах еще ломают голову, почему из интеллигентных семей не рвутся, отпихивая друг друга локтями в армию. Тысячу раз прав тот газетчик, что отмазал сына от армии. Вот только жаль, что сотни тысяч других не могут. Появилась толпа генералов. Но Кречет выделялся как ростом, так и той властной уверенностью, что в конце концов привела к президентскому креслу. Увидев меня, кивнул, приглашая. Генералы тут же взяли меня в почтительное кольцо. Я двигался по правую руку от Кречта. Взгляды, которые я ловил на себе, были несколько странные. То ли их смущало мое поврежденное лицо, хотя Марина с военными медиками сделали все, что могли, чтобы затушевать ссадины, то ли злопамятный Яузов расписал мои похождения на военной базе, и генералы еще не могли и сориентироваться, хорошо это или плохо, что военная база уничтожена, построят ли им поновее. Но он мог рассказать и о способе добывать информацию. Я уже начал жалеть, что пошел, можно было бы на машинах, я же не военный, мне эти марш-броски ни к чему, футурология говорит, что в будущей армии не будет вовсе. Но впереди, наконец, показалось вытоптанное поле, на котором занимались десантники. Все они стояли в шахматном порядке, каждый на своем квадратике, все одновременно делали резкие движения то правой, то левой конечностью, изредка сменяя верхнюю на нижнюю. Кречет придирчиво, понаблюдал, обронил благосклонно, неплохо, как вижу, нет и следа этих модных штучек с каратэ и кунг-фу. Сопровождающий полковник, весь в с головой до ног, оскорбленно дернулся. «Профессионалы знают, что самбист-перворазрядник легко бьет любого мастера карате или конфу, а у меня здесь не перворазрядники». Лицо его дышало гневом и обидой. Кречет усмехнулся. «А я едва ли не впервые с сочувствием посмотрел на человека в военной форме, да еще такого накачанного со зверской тупой мордой кадрового военного». Все эти восточные единоборства популярны из-за картинности, диких воплей, загадочных жестов, непонятных и потому столь привлекательных. А в реальности это все равно, что средневекового мушкетера, пусть даже лучшую шпагу мира, картинно размахивающего шпагой, поставить в поединке с современным шпажистом. Смотреть на поединки нынешних бойцов на шпагах неинтересно, Молниеносные скупые движения в течение долей секунды, и вот один убит, а кто не успеваешь заметить. То ли дело средневековый, мушкетер, картинно подпрыгивающий, размахивающий шпагой и еще успевающий насмешничать над противником. Но понятно же, что у него нет шансов против современного шпажиста. «Неплохо», — повторил Кречет. Он покосился на мое равнодушное лицо, неожиданно усмехнулся. «Понимаю, понимаю, вы таких...» «Десятками одной левой. Господа, вы будете смеяться, но вот этот человек, из соображений высшей секретности я не назову его имени, вчера вечером проник на военную базу противника, все разведал и полностью ее уничтожил». Генералы смотрели почтительно, серьезно. Один сказал осторожно. «Это достойно восторгов». «Но почему смеяться?» «Потому», — ответил кречет. что всю эту операцию, на которую понадобился бы ни один батальон «Альфы», он провел без единой царапины, но разбил лоб и скулу, когда затаскивал в машину одну очень-очень красивую женщину. Я толстокош, но ощутил, как под прожекторами десятков пар глаз тяжелая кровь прилила к лицу, а ушам стало жарко. Но они все еще не смеялись, а только смотрели с жадным восторгом, а улыбаться шире и шире начали только тогда, когда я покраснел, как рак в кипятке. К счастью, подбежал тот молоденький офицер, что приносил портативный телевизор, прокричал звонким мальчишечьим голосом. «Господин президент, все выполнено!» Кречет вскинул брови. «Что все?» Лейтенантик вытянулся, как я понял, во фрунт, хотя я не знаю, что это, но очень похоже, что тянется именно во фрунт, и вот-вот от усердия Перервётся как о определении. По вашему приказанию, по вашему приказанию сформирована отдельная часть. Кречет вскинул брови. По моему приказанию, пивни вмешался. Это я велел от вашего имени. Кречет смерил его коротким испытывающим взором, поинтересовался холодновато. И что же я приказал? «Сформировать часть из мусульман», — ответил Пивнев, чуть смешавшись. Он отводил взгляд, всячески старался не смотреть в наливающиеся гневом глаза взбешенного президента. «Вас не было, а идея показалась неплохая. Но кто я, чтобы меня послушали?» Кречет задержал дыхание. Мы ожидали вспышки гнева. Но он выпустил из груди воздух, сказал с тяжелым, как бронетранспортер, спокойствием. «Вот именно, кто вы?» «Я пока еще не Брежнев, за меня не надо ни писать речи, ни отдавать приказы». Стушевавшись, Пивнев отступил и заспешил затеряться среди сопровождающих Кречета. Кречет бросил лейтенанту. «Где они?» «Построенный вон в том ангаре». Кречет кивнул, пошел быстрым размашистым шагом, как Петр Первый на картинах, а генералы потянулись за ним, как гуси на водопой, Никто не решался забежать вперед или хотя бы пойти рядом. Солдат... Обыкновенную десантную роту или батальон выстроили под крышей, что, в свою очередь, была разрисована желтыми пятнами и накрыта маскировочной сеткой. Я тащился за кречетом, неодобрительно покачивал головой. Придумал же такое. Мы так и двигались вдоль строя, всматриваясь в суровые лица, как на подбор все русые, светлоглазые, половина с курносыми рязанскими лицами. В ком-то чувствуется... «Та добротность, по которой отличаешь сибиряков из самой что ни на есть глубинки, из тайги!» Кречет, наконец, остановился. Глаза его впились в одного солдата, рослого, ничем не примечательного, разве что над виском белел шрамик. «Ты в самом деле мусульманин?» «Так точно, господин президент!» «Хм!» — сказал Кречет в задумчивости. «С виду ты молод даже для Чечни, а уж для Афганистана!» «Как вдруг принял ислам?» Солдат отчеканил. Соседи были узбеки. Сперва я дрался с ними, а потом, когда подружились, я постепенно узнал о Коране. — Но почему принял? — допытывался кричит. — Говори, не стесняйся. Я президент, а не генерал. Президент — это отец. Солдат в затруднении подвигал плечами. Не знаю, захотелось чего-то высокого, а его нет. Ни коммунизма, ни Родины, ни Бога. Когда сосед дал почитать Коран, я вдруг понял, что готов стать мюридом. В сердце будто огонь, душа переродилась. Я всегда хотел жить для чего-то высокого. И теперь знаю, для чего. Кречет умолк, постоял в задумчивости. Сзади нарастал удивленный ропот. Он, наконец, кивнул, двинулся вдоль строя, но уже не останавливался. Я искоса присматривался к Яузову. Министр обороны во всем соглашался с Кречтом. Не спорит. А когда тот сказал «На мой взгляд...» Совсем уж что-то дикое, для Яузова дикое. Военный министр только сдвинул плечами и вежливо улыбнулся. Возможно, не хотел отвлекать президента от важных маневров, но на душе у меня стало гаже, чем на подмосковной военной базе. Там все ясно, а здесь разберись, почему Яузов не спорит. То ли зуб ноет, то ли что-то вскоре произойдет, что разом решит всех и все расставит, кого в шеренгу, а кого в квадратно-гнездовом. Когда вернулись на передвижной командный пункт, я протянул руку к телефону. «Разрешите?» Кречет посмотрел с удивлением. При нем я ни разу не звонил ни домой, ни жене на дачу. Словно я так и жил бы Я Яузов проворчал с неудовольствием. «Это военная связь. маневры на дворе. А вы начнете о философии муть разводить». «Почему о философии?» — удивился я. «А о чем же вы будете еще?» — гаркнул он с невыразимым пренебрежением. Кречет поморщился. «Дай ему телефон». Виктор Александрович всегда держится очень скромно. Я набрал номер, отвернулся от них, трубку подняли после второго гудка нежный волнующий голос произнес: "Алё, стелла, это я", сказал я бодро. "Виктор Никольский". "А", сказала она чуть более сухим голосом. "Кого на этот раз бьете по голове?" У меня вертелось на языке, что могу не только бить по голове, но и ставить носом вниз, но сказал очень скромно, чтобы мужское. «Хвостовство едва-едва проглядывало. Здесь только Кречет рядом, его не стукнешь. Сдачи даст а здоровый бугай. Я тут, понимаешь, сейчас на правительственных маневрах. Показываем зубы Западу. Он приблизиться к нашим границам со своим нату. «Мы долбанем, такова наша русская натура, и пусть все летит в тартарары. Как ты себя чувствуешь? Нормально, правда? Да. А что? Да вот прикидываю. Надо было кое-что завершить, но теперь я горю желанием. Ну, сама понимаешь, твоя удивительная щетка — ванна с солями и шампунями. Краем глаза я увидел, как мясистое лицо Яузова начало наливаться густой кровью. Голос в трубке поперхнулся, затем в нем прозвучала странная нотка. «Ты еще не передумал? Как можно?» «А когда вернешься?» «Да сразу после маневров». Голос спросил осторожно. «Ты пробудешь там до их конца? Что делать?» «Ответил я беспечно. Я ведь в какой-то мере член правительства. Надо?» Она умолкла на время, словно укладывала в голове разбегающиеся мысли. и Затем в голосе прозвучало довольство, в котором мои подозрительные уши уловили намек на злое торжество. «Хорошо». «Ура!» — сказал я счастливо. «Я прибуду с шампанским и цветами». Чувствовалось, как на том конце провода она поморщилась, но голос оставался таким же приветливым и многообещающим. «Захвати только цветы, а шампанское у меня есть любое». И повеселимся, сказал я полуутвердительно. Как скажешь, ответила она мило. Я видел зверский взгляд Яузова, но уже свирепо шептал на ухо Кречету, тыкал у мою сторону толстым, как ствол гранатомета пальцем. Кречет смотрел сукоризный. По старому способу, сказал я на всякий случай, я все еще не поменял привычек. «Как скажешь, дорогой!» — повторила она томным, обещающим голосом. «Все, что захочешь!» «Целую!» — сказал я и отключил связь. Яузов смотрел, как на государственного преступника. Двое офицеров переглядывались, хихикали. Кречет, нахмурившись, сказал мне, когда попрощался с Яузовым за руку, и мы пошли. «Что ж вы так?» Яузов чуть не лопнул. «Зачем дразнить?» «Сколько еще продлятся маневры?» «Еще два дня!» — ответил он, насторожившись. Мой голос был таков, что он не отрывал от меня взгляда. А что? Да так сказал я, пустячок, прибьют кречет на маневрах. Он не отшатнулся, не поменял голоса, из чего я понял, кречет тоже убьет. В какой-то мере готов к схватке, только не знает, откуда нагрянет. Вы уверены? На 99. Это серьезное заявление. — Да еще такое, — продолжил я, — настолько, что и те, кто рядом, откинут копыта. — Откуда? Откуда вам такое... «Моя разведка молчит. Я звонил не зря, она знает, что я уже не вернусь, потому и обещает все-все, даже, может быть, нарочито, чтобы я, умирая, успел подумать, как много я потерял». Он остановился, смерил меня взглядом с головы до ног, в глазах было удивление, смешанное с восхищением. «Ну и мерзавец! Так использовать женщину, аристократку, княгиню. Выше того, в самом деле очень красивую женщину». Я бы не мог. Это даже не двадцатый век, а двадцать первый. Я футуролог, скромно сказал я. Так, так, что же делать? Сообщить я узову, чтобы усилил охрану? Я огляделся по сторонам, стоит ли. Я на всякий случай не стал уверять, что я выведывал информацию из неофициальных источников. Бабе звонил, ну и Бабе. Ведь они все-таки знакомы, точно знаю, откуда... На приеме они обменялись парой фраз. Может быть, это простое совпадение, а может быть и...